Тётя примирялась с необходимостью до некоторой степени обходиться без Франсуазы во время нашего пребывания в Камбре. Зная, как высоко ценила мама услуги этой смышлёной и расторопной женщины, которая была одинаково хороша и в 5 часов утра у себя в кухне в своём чепчике, чьи ослепительно белые и туго накрахмаленные складки казались фарфоровыми, и в то время, когда наряжалась, чтобы идти в церковь. Которая все делала мастерски, работая как лошадь и не обращая внимания на состояние своего здоровья, но делала без шума, производя такое впечатление, точно она ничего не делает. Единственная из тетин их служанок, которая, когда мама просила горячей воды или черный кофе, приносила их действительно горячими, как кипяток. Она принадлежала к числу тех слуг, которые с первого взгляда производят весьма неприятное впечатление на пришедшего в дом постороннего человека, может быть от того, что они нисколько не стараются понравиться ему и не проявляют по отношению к нему никакой предупредительности, отлично зная, что они в нём вовсе не нуждаются. И что скорее наступит то время, когда его перестанут принимать в доме, чем согласятся отпустить их. Но которыми зато больше всего дорожат хозяева, когда познакомятся с их действительными дарованиями, так что они нисколько не заботятся о внешних приятностях и об угодливой речи, обо всём том, что производит такое благоприятное впечатление на посетителя. но часто прикрывают собою полнейшее ничтожество. Когда Франсуаза, присмотрев за тем, чтобы у моих родителей было все необходимое, в первый раз поднималась наверх дать тете пепсин и спросить у нее, что она будет кушать за завтраком, то редко бывало, чтобы тетя не предложила ей высказать свое мнение или дать объяснение по поводу какого-нибудь важного события. Можете себе представить Франсуаза, госпожа Тупиль, больше чем на четверть часа опоздала, отправляясь за своей сестрой. Стоит ей немного задержаться в пути, и меня не удивит, если она не поспеет к возношению даров. Да, в этом не будет ничего удивительного, отвечала Франсуаза. Франсуаза, если бы вы пришли питью минутами раньше, То увидели бы, как проходила мимо госпожа Эмбер со спаржей в два раза более крупной, чем спаржи тётушки Колло. Постарайтесь узнать от её кухарки, где она достаёт такую. Ведь в этом году вы подаёте нам спаржу под всевозможными соусами. Так что могли бы позаботиться достать что-нибудь в этом роде для наших гостей. Я бы ничуть не удивилась, если бы узнала, что это спаржа с огорода господина Кюре, — говорила Франсуаза. «Ах, что вы говорите, бедная моя Франсуаза!» — отвечала тетя, пожимая плечами. «С огорода Кюре! Вы ведь отлично знаете, что ему удается выращивать только ничего не стоящую, жиденькую спаржу. А спаржа, которую несла госпожа Эмбер, была толщиной в руку. Ну, понятно, не в вашу руку», но в мою бедную руку, которая стала ещё тоньше за этот год. Франсуаза, вы не слышали этого тризвона, от которого у меня голова трещит? Нет, госпожа Актав. Ах, бедная девушка, крепкий же у вас череп. Вы должны благодарить бога, что он вам дал такой. Только что Маглон заходил за доктором Пепро. Он вышел вместе с нею. и они отправились по улице Птицы. Наверное, там заболел кто-нибудь из детей. «Ах, бедняжка!» — вздыхала Франсуаза, которая не могла слышать ни о каком несчастье, приключившемся с незнакомыми ей лицами, даже в самой отдаленной части света, без того, чтобы не поохать. Франсуаза, по ком это звонил только что за упокойный колокол? «Ах, боже мой!» Да, конечно же, по госпоже Руссо. Подумать только, я чуть было не забыла, что она умерла прошлой ночью. Да, пора уже, чтобы и меня Господь призвал к себе. Не знаю, что приключилось с моей головой после смерти моего бедного Октава. Но я заставляю вас терять понапрасну время, голубка.